Раздел первый. Эндемический зуб. История вопроса. Вы когда-нибудь видели страшные картинки XVIII и XIX веков, а то и XV–XVI века с изображениями взрослых и детей, обычно в крестьянской одежде, на шеях которых можно увидеть чудовищные наросты? Если еще нет, то их легко найти в интернете, набрав в строке поиска слова "эндемический зуб история". В самом деле, эта болезнь описана уже давно, когда еще никто понятия не имел о гормонах и о функциях щитовидной железы. Впервые патологическое ее увеличение описывается еще в индийском трактате Аюрведы за 1500 лет до нашей эры. Гиппократ в IV веке до нашей эры считал, что причиной развития зоба в некоторых случаях может быть качество питьевой воды, и был абсолютно прав. Он также предполагал лечить его измельченными морскими губками и водорослями, в чем есть разумное зерно. Однако увеличение щитовидной железы не всегда рассматривалось как патология. В отдельных районах Африки девушек без зуба не брали в жены. В средневековой Европе считали, что видимая щитовидная железа лишь украшает шею, особенно женскую. Красавец – с четко прослеживающимися очертаниями щитовидной железы на шее, можно увидеть на картинах Петра Делла, Франческо, Рафаэля де Орбино, Леонардо да Винчи, Франческо Мельци, Сандро Боттичелли, Брамантино. Характерно, что они жили и творили, по преимуществу, на севере Италии, в горных областях, бедных йодом. Леонардо, изучая анатомию, сделал зарисовку ларингеальной железы, так называли тогда щитовидную железу. Микеланджело Буонаротти, поэт лица, расписывающий Сикстинскую капеллу в Риме, жаловался: "Я заработал зуб, трудясь как вол, и смахиваю зубом на породу ломбардских кошек, пьющих дрянь, не воду". Но это лишь начало в списке зол. Изображения зубов мы находим и на картинах немецких, нидерландских и испанских художников, таких как Питер Пауль Рубенс, Альбрехт Дюрер, Антонис Ван Дейк, Рембрандт, Ханс Гольбейн, Хосе Дорибера. И все же, когда железа увеличивалась до значительных размеров, это уже нельзя было назвать красивым. До 12 века заболевание называлось гангрона, затем ботиум а с XVIII века – струма. В XVIII веке и начали выделять районы, где оно встречалось особенно часто. Это были бедные регионы, жители которых не имели доступа к привозным продуктам питания и не могли восполнить недостаток йода в пище и воде. Представления о причинах этой болезни зачастую были достаточно причудливыми. Древнегреческий патолог Клавдий Гален во II веке нашей эры считал, что зоб – это расширение бронхов, а его византийский коллега Павел Игинский, живший на 400 лет позже, полагал, что зоб – это разрастание подкожно-жировой клетчатки. Позже хирург английского короля Чарльза II Ричард Уайзмен связал зоб с чехоточной золотухой, то есть туберкулезом шейных лимфатических узлов. Но уже в XIII веке Испанский врач Касамида воспользовался рекомендацией Гиппократа и успешно применял при зобе залу морской губки. А немногим позже врач-алхимик и философ Арнальд Бачерони де Виланова, с именем которого связывают знаменитый Салернский кодекс здоровья, описал лечебный эффект морских губок при свежем зобе у молодых людей. Но его отсутствие при застарелом зобе в зрелом возрасте. Средневековая народная медицина рекомендовала при этом заболевании растения, богатые йодом, такие как крест-салат и белую водяную кувшинку. Но ближе всех к истине оказался китайский император Канси 1654-1722, который повелел каждому жителю Мукдена регионах, где заболевание зобом встречалось особенно часто, съедать по 2 кг морской капусты в год. И в течение 300 лет в Мугдене не знали об этой болезни. В начале нового времени швейцарский врач, натуралист и поэт Альбрехт фон Галер утверждал, что зоб является заболеванием именно щитовидной железы и только ее. Вскоре врачи стали применять для лечения зуба йод, полученный путем химических реакций. А в 1820 году швейцарский врач Жан-Франсуа Куанде провел в Женеве клинические испытания пертовой настойки йода на 150 пациентах с зубом. Результаты получились противоречивыми, но всего через 9 лет французский химик Жан-Леголь предложил для лечения туберкулеза 3 раствор раствор калия, ныне носящий его имя, и тоже получил неоднозначные результаты. Но уже в 20 веке на основе йода стали делать отхаркивающие препараты. В 1850-54 годах Г.А. Шатен проанализировал множество проб воздуха и воды на содержание йода и смог уловить связь между распространением заболевания зобом и содержанием йода. Чем выше в горах Альп и Пиренеев были расположены селения, тем меньше йода в воде и воздухе горных долин, и тем чаще среди жителей встречались больные зобом. Французская академия наук признала исследования Г.А. Шатена важными и для их проверки создала комиссию из виднейших химиков франции которая подтвердила его данные о повсеместном распространении йода. Академия рекомендовала для борьбы с зубом таблетки йода и йодирование соли. Правда, академики считали, что йод поможет уничтожить неведомых возбудителей зуба. Бактерицидные свойства йода тогда уже были известны. Так ошибочным путем было найдено абсолютно верное решение. Но только в начале 20 века швейцарский врач Г. Кунцикер Шильд показал, что йодированная соль является эффективным средством профилактики и лечения зоба. Другой швейцарец, сельский врач О. Боярд, в 1918 году провел в своей деревне первое в мире полугодовое клиническое контролируемое исследование, установившее зависимость дозы и эффекта при лечении зуба йодированной солью, и предложил оптимальные дозы. В те же годы 1917-1920 опыт йодной профилактики был широко внедрен в США. Позже подобная программа проводилась и в СССР. В настоящее время эндемичными по зубу Считаются те районы, где количество больных этим заболеванием превышает 10% населения. К таким районам относятся, например, Белоруссия, Среднее Поволжье, Средняя Азия, Закавказье, Сибирь, Урал. По данным ВОЗ, зарегистрировано более 300 миллионов больных эндемическим зубом, в том числе в России более 1 миллиона. В Казахстане зоб имеют не менее 20% населения, как минимум каждый пятый. В районах свободных от дефицита йода частота зоба среди населения не превышает 5%. В регионах йодного дефицита до 90% населения может иметь в той или иной степени увеличенную щитовидную железу. Причины. Каковы причины развития эндемического зоба? Прежде всего, недостаток йода в воде и пище. Взрослый человек должен получить от 100 до 200 микрограмм йода в сутки, а также других микроэлементов, способствующих усвоению йода – меди, цинка, молебдена, кобальта, а еще витаминов и белка. Сейчас, в 21 веке, дефицит этих веществ легко выявить и устранить приемом комплексов, Минеральных веществ и витаминов. Поэтому такой сценарий развития этой болезни в настоящее время стал редкостью. Но, к сожалению, возможно и другие сценарии, например, избыток в пище солей кальция, втора и некоторых других веществ, которые способны связывать йод, нарушая его всасывание. Такие вещества содержатся в посоле, цветной капусте, моркови, репе, редисе брюкве, сое, арахисе, персиках и манго. Это не значит, что если вы съедите суп из цветной капусты, лобио на второе и манго на десерт, у вас сразу же вырастет большой некрасивый зуб. Заболевание в любом случае развивается годами. К таким же нарушениям может привести длительный прием некоторых лекарств без параллельного приема витаминов и минеральных комплексов. Но самой главной причиной развития зоба в настоящее время являются индивидуальные и часто генетически обусловленные особенности, затрудняющие усвоение йода в организме. К группам высокого развития йододефицита относятся Беременные – с момента планирования зачатия Подростки в возрасте от 9 до 14 лет, особенно в возрасте с 12 до 14 лет представители некоторых профессий, в частности лица, потребляющие большое количество пресной воды, рабочие горячих цехов и другие мигранты при переезде из благополучных регионов в йододефицитные в ходе массовых миграций или в частных случаях жалобы. Вы уже знаете, что когда уровень гормонов щитовидной железы в крови падает, то благодаря механизму обратной связи ТТГ из гипофиза дает сигнал железе вырабатывать дополнительные гормоны. Если железа не справляется, то она начинает разрастаться, чтобы производить еще больше гормонов. И тот факт, что она все равно не может этого сделать, потому что получает мало йода, ее не останавливает. В этой главе мы будем рассматривать только те случаи, когда увеличивающаяся железа все еще способна снабжать организм достаточным количеством гормонов, обычно в первые годы заболевания. Это примерно 70-80% выявленных больных. Тем не менее, необходимо упомянуть о том, что если дефицит йода в детском возрасте приводит к недостатку гормонов щитовидной железы, то у детей выявляется замедленное развитие, а нередко умственная отсталость. По данным ВОЗ, у 45 миллионов жителей – Выраженная умственная отсталость связана с йодной недостаточностью. Только 44% детей в регионах с дефицитом йода интеллектуально соответствуют норме. Средний показатель умственного развития IQ в регионах с выраженным йодным дефицитом снижен на 15%. Если же дефицит йода развивается у взрослого человека и содержание гормона в его крови остается нормальным, то жалобы у таких больных связаны исключительно с увеличением самой железы. Итак, пациенты замечают рост железы, жалуются на чувство давления в области шеи, жалуются на затруднение глотания, могут испытывать удушье. При значительном увеличении зоба он может сдавливать сосуды шеи, что приводит к мучительным головным болям, не проходящим от обычных анальгетиков. Данные осмотра. При осмотре врач либо видит увеличенную щитовидную железу, либо в начальных стадиях заболевания только пальпирует ее, но он пока ничего не может сказать о причинах ее увеличения. Степень увеличения щитовидной железы. ВОЗ, 2001 год. 0. Зоба нет, объем каждой доли не превышает объем дистальной фаланги пальца руки обследуемого. Первое. Зоб пальпируется, но не виден при нормальном положении шеи. Сюда же относят узловые образования, не приводящие к увеличению самой железы. Размеры долей больше дистальной фаланги большого пальца. Второе. Зоб пальпируется и четко виден на глаз при нормальном положении шеи. Анализы и установление диагноза. Первое. Если функция железы не пострадала, то содержание в крови Т3 и Т4 останется в пределах нормы, либо может отмечаться некоторое возрастание Т3 при тенденции к снижению уровня Т4 при нормальном уровне тиреотропина. Это компенсаторная реакция щитовидной железы. Ускорение превращения менее активного Т4 в более активный Т3. Если Т4 снижается до нижней границы нормы, а уровень Т3 на верхней границе нормы, содержание тиреотропина или повышено, или близко к верхней границе нормы, значит компенсаторный резерв щитовидной железы уже иссякает. При развитии гипотиреоза содержание в крови Т3-Т4 снижено, повышен уровень тиреотропина. Второе. Чем больше йодный дефицит, тем выше содержание в крови тиреоглобулина. Третье. Иногда измеряют также содержание йода в моче. При йододефиците показатели снижены, как правило, менее 500 МКГ в сутки. Но ценность этого анализа невысока, так как показатели его очень изменчивы, варьируются изо дня в день, подвержены влиянию многих факторов. Например. Высококалорийная диета увеличивает экскрекцию йода с мочой, низкокалорийная снижает. Обычно они применяются для обследования групп населения и выявления йода-дефицита в регионе. Пятое. Поглощение радиоактивного йода щитовидной железой увеличено через 24 часа, более 50%, что является следствием дефицита йода в щитовидной железе. Это один из важнейших анализов. При сцинтиграфии выявляет равномерное распределение изотопа и диффузное увеличение размеров железы различных степеней. При снижении функции железы накопление изотопа железой резко снижено. Шестое. Наузе щитовидной железы. При диффузной форме выявляется диффузное увеличение щитовидной железы различных степеней. У взрослых зоб диагностируется, если объем железы, по данным УЗИ, превышает 18 мл кубических сантиметров у женщин и 25 мл кубических сантиметров у мужчин. У ребенка объем щитовидной железы зависит от возраста и степени физического развития. Седьмое. Рентгеноскопия пищевода при больших размерах зоба для выявления степени сдавления пищевода. Лечение при небольшом увеличении размеров железы, зоб первой степени, обычно ограничиваются назначением йодида калия в физиологической дозе 100-200 микрограмм в сутки. Утром до завтрака курсом 1,5-2 года, раз в полгода оценивая размеры железы и ее функцию. При успехе лечения после отмены калия йодида Рекомендуют употребление йодированной соли, продуктов богатых йодом. Если эффект от одного йода незначительный, то дело не только в его дефиците и дополнительно назначают также гормон щитовидной железы левотироксин. При неэффективности консервативного лечения продолжении на фоне лечения роста зоба, прогрессирование сдавления сосудов и пищевода, Показано оперативное лечение. Профилактика. Полноценное питание, употребление йодированной соли до 10 грамм в сутки, прием витаминных и минеральных комплексов, в группах риска по йододефициту, беременные и кормящие женщины, дети-подростки. Для их нормы ежедневного употребления йода повышены. Дети с 1 до 2 лет 50 мкг, дети с 2 до 6 лет. 100 микрограмм, дети до 12 лет 150 микрограмм, беременные и кормящие матери 200 микрограмм. Йод содержится в витаминных комплексах, предназначенных для беременных и детей.